Своеобразие. Она, конечно, говорила мне «ты», но когда разговор заходил о вещах с ее точки зрения деловых, она тут же переходила на «вы», и так несколько раз в одной и той же фразе. «Я тебя жду, жду, дожидаю, чтобы сказать. Вам звонили, обязательно вам на собрание. Да ты сперва сядь, попей чайку, а потом вы и пойдете, а то останешься не пивши, не евший. Барто «Найти человека». Здесь, как каждый понимает, отражена просторечная манера, свойственная простой пожилой женщине. Но эта женщина, няня, четко отделяла, как видим, свою воспитанницу «ты» от известного писателя, общественного деятеля «вы», воплощенных в одном лице. Когда мы говорим о правилах речевого общения на «вы» и на «ты», необходимо выделить еще один, третий признак, определяющий выбор формы «ты-вы». Это характер взаимоотношений говорящих. Если даже при давнем знакомстве говорящий относится к своему адресату сдержанно, холодно, то общение может выдерживаться в подчеркнутой вежливой манере, и тогда избираются «вы» формы. Пример такого общения учителя и директора школы уже приведен раньше. При отношениях дружеских, теплых, манера общения раскованная, доверительная. Посмотрите, сколько душевности в этих строчках. «Здравствуй, сынок! Ты, наверное, удивишься, получив это письмо!» Так пишет председатель колхоза Михаил Рогвелидзе, писателю Глебу Горышину. Литературная газета, 1979 год, 2 мая. «Разве могло бы обращение на «вы» передать такую меру теплоты?» Стали уже хрестоматийными, но не могут стать избитыми строки из стихотворения Александра Сергеевича Пушкина «Ты и вы». Устоя вы сердечном ты, она обмолвясь, заменила. Ты сердечная, душевная, дающая надежду. Обратный же переход с ты на вы разумеется, вне официальной обстановки, о чем говорилось раньше, может означать изменение отношений в плохую сторону, даже ссору. В этом смысле интересно описание Андрониковым. Его общение с Маршаком, после того, как Андроников удачно имитировал Маршака и показал свой номер друзьям. Вечером Маршак позвонил мне по телефону. Я услышал. «Не могу ли я поговорить с гражданином Андрониковым?» Я чуть не упал. «Боже, до чего я расстроился?» Огорчился, испугался, но сделал вид, что я ничего не понимаю. «Что это ты, Самуил Яковлевич, сегодня со мной так официально? Во-первых, говорите мне, пожалуйста, не ты, а вы...» А кроме того, объясните, как я могу получить от вас сатисфакцию. Ирак в веду рассказ о Маршаке. А переход на «ты» может быть и намеренной демонстрацией грубости. Это спрыгивает с сиденья Емельян Кузьменко. Выбравшись из кабины, он подходит к начальству, останавливается в трех метрах от Егорова, заталкивает руки в карманы, отставив ногу, прищуривается. — Ты, инженер, — говорит Емельян «Ты, инженер, не волнуйся! Я могу уйти! Понял!» Виллипатов черный яр. В тексте, как видим, все жесты, мимика соответствуют и словесной грубости, выражению неуважительного отношения к адресату. Употребление «ты» и «вы» форм зависит и от ролевых позиций собеседников, то есть от того, равны они друг другу или не равны. Один начальник — другой подчиненный, один учитель — другой ученик. Один старше, другой значительно моложе и так далее. Это четвертый признак, влияющий на выбор «ты» или «вы». Понаблюдаем, как меняются местами «ты» и «вы», когда на смену одним ролевым позициям приходят другие. В романе Лепатова «Черный яр» друзья детства, вырастая, становятся один инженером – Максим, другой рабочим – Емельян Кузьменко. Они, естественно, как друзья, общаются на «ты», Но а вот в конфликтной обстановке, при нарушении Емельяном определенных производственных требований, изменяются ролевые позиции, и вместо друзей, равных в общении, перед нами начальник и подчиненный. «Сегодня вы отстранены от работы, Кузьменко, можете быть свободны. Идите домой, Кузьменко», — начальственно говорит Максим. А вот иная смена ролевых позиций. Были знакомы и стали подруги. «Милая Наташа». Смело переходя на «ты», я очень хочу выразить тебе как можно лучше свои симпатии, расположение и наилучшие мои к тебе чувства. Частное письмо. Здесь же, как видим, подчеркнутое изменения в лучшую сторону отношения к адресату.